Глава двадцать Анна проснулась от странной сильной тревоги, словно ей приснился страшный сон, выбросил ее в реальность и оставил вибрирующий в груди страх. Он мгновенно перерос в гул телефона на прикроватной тумбочке. — Да, — ответила Анна и тут же содрогнулась, услышав дрожащий голос сестры. — Аня, — простонал женский голос, — включи голограммер. Анна тут же вскочила, набросила халат, по голосу понимая, что что-то произошло. «Там Артур», — сказал ей голос из телефона. И Анна чуть не выронила его, но сбежала вниз по лестнице, вбежала в гостиную, едва не врезавшись в автоматически открывающуюся дверь, которая не успела среагировать, и взмахом руки включила голограммер. Рисованное море всколохнулось, стало похожим на реальное и раступилось, открывая картинку. Значок прямого эфира замер яркой звездой в углу экрана. Картинка появилась раньше быстро нарастающего звука. Среди синих деревьев стоял Артур и жестом показывал на все, что его окружает. Сад под куполом. Не знаю, кто пустил этот страшный слух об эпидемии на Титане, но, заверяю вас, ничего подобного здесь не происходит. Неизвестный микроорганизм действительно был найден, Но ни о какой опасности и речи быть не может», — говорил Артур на русском, а внизу экрана бежала строка перевода на французский. «Когда я говорил вам в своих видеотрансляциях, что контролирую ситуацию, это не было лукавством. Я в ответе за «Титан» и, клянусь вам, сделаю все, чтобы через два года люди смогли заселить этот спутник. И какая-то бактерия мне не помеха». «Я уже нашел способ уничтожить опасный микроорганизм, и прямо сейчас ведется его уничтожение». Артур пошел вглубь, в синевы, и камера последовала за ним. Видимо, ее держал один из роботов. «Сейчас вы сами все увидите», — сказал Артур и улыбнулся, поправляя белый шелковый шарф поверх черной куртки с зеленым знаком. «Позер», — фыркнул Генрих. Анна обернулась, увидела Новикова и тут же испуганно закрыла рот рукой. Когда она успела отключить телефон, она и сама не знала. Ей просто было страшно, а от вида Новикова, схватившегося за голову, стало только хуже. Она хорошо знала Артура, и ей даже казалось, что она его понимает, но она знала, что племянник умеет врать, играть на публику и манипулировать другими, всеми, даже ей самой. Она не знала, что час назад Новиков просил задержать Артура, а теперь у Николая голова шла кругом от этой картины и осознания, что бактерия, скорее всего, не будет уничтожена. «Вы, наверное, испугались», — продолжал Артур, «но тут, на Титане, только профессионалы, и пусть я раньше числился лишь интеллектуальным агентом, теперь я все же признаюсь вам, идея «Зеленого Титана» принадлежала мне». Я предложил создать здесь флору, которая позволит вам, людям, жить на Титане. Потому я точно знаю, что делать. Смотрите. Он подошел к стене купола и указал на зону, где на пораженном корне было желтое размазанное пленкой пятно. Это защитная стена. Врал Артур так убедительно, словно и сам верил в свои слова. А потом махнул рукой, и к желтому пятну подошел мужчина в черной куртке без метки. Это был простой разнорабочий в защитном комбинезоне, но вместо шлема на нем был респиратор и защитные очки, а в руках баллон. Он направил белую струю пенистой жидкости на корень, и та смыла желтую пленку на серый песок, и там зашипела, образуя желтый дым. — Вот видите, — торжественно сказал Артур и улыбнулся, — нет никаких причин беспокоиться. Только беспокойство Новикова от этого лишь нарастало. Он хорошо знал, что без шлема находиться во внешней среде прямо сейчас никак нельзя. И судя по тому, что рабочий не рухнул замертво, он находился внутри купола, развернутого, видимо, только ради этого спектакля. А еще он знал по документам, что яд должен выглядеть не так, и реакция должна быть иной. Неужели это все спектакль? Просто спектакль? — Зачем? — с ужасом подумал Новиков и заранее представил ответ Артура. — Как зачем? — словно спрашивал его довольный вид. — Я успокоил людей. Только теперь, глядя на трансляцию, Новиков, наконец, посмотрел уведомления о неуместных обсуждениях в сети и ужаснулся. — Уберите камеру! — внезапно потребовал голос за кадром. Новиков узнал в нем Майкла Кракса и отчаянно застонал. — Ты уже вышел за пределы разрешенной съемки! — строго сказал голос. — Заканчивай! Артур посмотрел в сторону и тяжело вздохнул. Всегда есть строгое начальство. Он улыбнулся и вдруг изменился в лице, что-то увидев. Дернулся и ударился спиной о защитную стену. — Нет, вы не посмеете меня арестовать! — воскликнул он. Кто-то дернул камеру в сторону, в кадре мелькнули синие деревья, а потом появился... Иван Обадов. Привет всем, кто по ту сторону экрана, весело сказал он. Как вам актерский талант Артура Демина? Ему бы в кино сниматься, правда? Вы не посмеете, пустите, кричал Демин где-то за кадром, а потом его голос оборвался, послышались звуки удара и какой-то возни, а Обадов улыбнулся. Во-первых, данные, появившиеся утром в сети, не имеют никакого отношения ко мне, строго сказал он. Во-вторых, никакой угрозы с самого начала не было. Да, бактерия есть, но она совершенно безовидна. Обещаю, вечером в прямом включении я вам... Он не договорил, потому что его голос потонул во внезапно раздавшемся выстреле энергетического бластера. Электрический разряд мелькнул за его спиной, пробегая по стенке купола. — Неужели вы им это позволите? — где-то в стороне вскрикнул Артур. А потом камера упала. По серой земле побежали ноги в одинаковых сапогах, гул голосов требовал освобождения Артура. Кто-то попытался поднять камеру, и она тут же снова упала, показав того, кто ее держал — Виктор Бубликов, который теперь испуганно поднял руки. — Остановите трансляцию! — потребовал Майкл Кракс. Камера пошатнулась и показала того, кто напугал Бубликова. Мужчина в черной куртке с белым знаком на груди держал в руке энергетический бластер, похожий на пистолет с широким круглым дулом. В нем что-то вращалось, и полоса надули сияла голубым. А потом был выстрел, только бластер направили не на Бубликова, а в камеру. Сигнал оборвался. Голограммер показал темноту и заполнил гостиную звенящей тишиной. Отступая в сторону ангара, Майкл Кракс никак не мог поверить, что происходящее реально. Он убегал от своих людей, потому что те внезапно переметнулись на сторону обезумевших разнорабочих. Поймите, они хотят, чтобы Титан был не для всех, а для избранных, кричал Артур, запрыгнув на энергетический блок воздушного фильтра, установленного у входа в купол. А этот? Он указал на Майкла Кракса. «Он на них работает! А я за вас, за всех, за человечество! Вот они и хотят от меня избавиться!» Его лицо покрылось красными пятнами, глаза бегали, как у загнанного зверя. На белом шарфе осела серая пыль, и появились капли крови, упавшие с разбитой губы. За последнее Майклу было стыдно. Он не сдержался, врезал этому «мастеру-клоунат». И тут же пожалел об этом ударе и о том, что прежде не следил за выходками Демина. «Что он вообще говорил другим?» Теперь спрашивал себя Майкл. А тогда не стал. Рассмеялся и просто велел шоумену во главе проекта слазить и сдаваться. «В люксе знают всю правду», — сказал он. Тогда у Демина глаза покраснели, вспыхнули, и вдруг Артур оскалился. «Вы должны защищаться!» — крикнул он, и разнорабочие вдруг обернулись против его солдат, а потом солдаты почему-то обернулись против него. А теперь он, как трус, бежал к ангару, собираясь улететь на «Страж Титана-2» до того, как безумная толпа устроит самосуд, считая его слугой врага. Только Майкл даже врага этого не знал, а все равно отступал, закрывая за собой двери». «А ну-ка, постой!» — вдруг сказал кто-то и дернул его за руку. Майкл вздернул бластер и навел на нападавшего. В сияющей синевой дуло бесстрашно смотрел Иван Ободов. «Собрался улететь?» — спросил он строго. «А кто будет выпускать? Сотникова? Или ты хочешь, чтобы его осудили вместо тебя?» Майкл сглотнул и спешно убрал бластер. О Сотникове, запертом на складе, он успел забыть. Его даже не перевели в карцер, как обещали, потому что бегали вокруг Демина. — Послушайте, — сказал ему Николай Новиков, — у меня нет доказательств его вины, но они будут очень скоро. Он создал эту бактерию. Он думает, что может ее уничтожить. Что он задумал, я не знаю, но его надо остановить. — Почему я должен вам верить? — спросил Майкл. Ему тяжело было поверить даже в то, что именно Новиков скрывается за всем известным фирменным изображением. Его демонстрация и особый голос ситуацию не проясняли, и доказательств Новиков представить не мог. «Мне нечего привести вам в качестве аргумента», — признался Новиков. «Просто я сам развязал ему сегодня руки, разрешив действовать, а теперь точно знаю, что настоящий глава «Зеленого титана» Его друг, как все считали, сейчас умирает по его вине. А это что-то дозначит. Да Теперь Майкл пожалел, что не выполнил просьбу сразу. Не доверился главе люкса, а пошел искать доказательства. Обыск в комнате Артура поразил его. Литература о манипулировании людьми была у него повсюду. На магнитной доске висели разноцветные квадратные картонки с записками, об обитателях стража Титана. Сотников не поддается манипуляциям убрать восклицательный знак. Но как? Эта бумажка была смята, но валялась на полу. Ее Демин даже не пытался спрятать. Ободов слишком умен, все поймет. Или уже уничтожить, слив информации. Только даже ее было мало, чтобы все понять. Кракс, знак вопроса лучше держаться подальше бублик стукач денисов мертв теперь эти разноцветные записки стояли у майкла перед глазами я слишком стар для такой ереси подумал майкл пока не увидел взгляд обадова спецкор видимо не знал что такое шок и это пристыдило майкла тот даже не догадывался что иван обадов хорошо понимал происходящее Он знал, что Майкл с подобным никогда не сталкивался. Всю свою жизнь Майкл Кракс был исполнительным офицером, теоретик, управленец, боец по духу и навыкам. Но ничего страшнее учебной эвакуации района колонии на Марсе в его жизни не было. Обадов при этом не имел никакой теоретической подготовки, зато опыт у него был богатым, потому он даже бластером успел разжиться. И не одним. «На двери кот, так что вы должны выпустить Сотникова», — строго сказал он, почти приказал. Это было для Майкла как пощечина, болезненная, но отрезвляющее. «Ты прав», — сказал он, мгновенно собравшись. «Идем». Он свернул чуть в сторонку к складу, а потом обернулся, хотел спросить про погоню, но Обадов угадал вопрос и усмехнулся. «Артур толкает вдохновенную речь в отсеке отдыха», — пояснил он провозглашает себя главой Титана, спасителем от системы. — Что за бред? — вздохнул Кракс. — Как в это можно верить? Неужели никого здравомыслящего не осталось? — Остались, конечно, но они будут молчать ради собственной безопасности, — ответил Иван и недовольно нахмурился. В борьбе за камеру его сильно ударили по голове. На затылке запеклась кровь и противной коркой стягивала кожу. Это напоминало его первую встречу с безумцем, когда он еще совсем молодой, но уже известный журналист отправился на переговоры с террористом, в одиночку, без камер и оружия, и отвлекал его, пока шла операция захвата. В последний миг безумец все понял, что-то услышал, выхватил пистолет и хотел застрелить одного из школьников. Дальше Обада помнил все, словно это была не его жизнь а кинофильм, снятый нетрезвым оператором. Он сам бросился на вооруженного мужчину, отобрал у него пистолет, его ударили, впечатали в стену. Удар по голове, и была острая боль, от которой в глазах потемнело. Потом рык и выстрел. Он знал, что стрелял он сам. Видел, что это не единственное оружие. Понимал, что никто не успеет помочь. И стрелял. Потом говорили, что фанатика застрелили во время захвата, но Иван знал, что на курок нажал он сам. Жена тогда злилась, говорила, что он совсем не думает о детях, у него тогда было уже двое сыновей. Но о них-то тогда Иван как раз и думал, заходя в захваченную школу, что когда-то так могут пострадать и они. Такого не случилось, но Ободов верил, что случилось бы непременно, отвернись он в тот миг от чужой беды. Артур Демин не походил на того террориста и действовал иначе, но отворачиваться было нельзя. Майкл тоже это понял, хоть и с опозданием. — Заберем Сотникова и полетим на вторую базу. Потом вернемся и наведем тут порядок. — Вторая база? — прошептал Обадов и тут же умолк. Собственная мысль ему не понравилась, но он был уверен, что Демин непременно попытается избавиться от второй базы потому что он не дурак и не безумец, он знает, что она опасна. Плана у Артура не было, в этом Ободов не сомневался. В раскрасневшемся красавце-пиарщике он увидел лишь испуганного зверя, не знающего, куда бежать. Словно слыша его мысли, пол под ногами вдруг дернулся, а при следующей попытке сделать шаг нога взлетела с необычной легкостью. «Что это?» — спросил он, желая ошибаться в своем предположении. Он отключил искусственную гравитацию. Прошептал Кракс с ужасом, глядя на Обадова. «Связь со Стражем-2 оборвется. Он выйдет в открытый космос, а они не маневрены». Обадова волновало другое. «Связь с Землей тоже исчезнет». Воскликнул он и тут же достал телефон. «Связи здесь не было. А это значит, что скоро ее может не быть везде». Бежать бесполезно, потому что тело в таких условиях бегать не умеет, звать на помощь и подавно. Но пальцы все равно набрали сообщение главе люкса, а ноги неловко шагнули в сторону пункта приема грузов, где должна была сохраниться связь.